Глава 11. Валери. «Нам нужно скрыться!» — продолжал кричать Кайл. «Да что с тобой?» Он всматривался в мои глаза и приложил ладонь к щеке. «Нам нужно уйти в безопасное место и сообщить гвардии!» Продолжил он шепотом, словно боялся напугать. Я пришла в себя. «А как же Эшли?» «Нет-нет, я вырвалась и побежала в сторону дворца». Он успел поймать меня за руку. «Нет», — твердо сказал он, — «мы не знаем, что там». Всех могли захватить в заложники. Там сейчас тихо, даже голосов не слышно. «Лучшее, что мы можем сделать, — это как можно скорее вызвать подкрепление». Я кивнула. «Тогда побежали. Я сильна и вынослива, но совершенно не готова бежать такое расстояние». Кайл держит меня за руку. Я периодически останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Каждая секунда дорога, но и я могла рухнуть с остановкой сердца. Кайл терпеливо ждал, подбадривал меня. Мы пересекли Королевский парк и добрались до моста через городскую реку, которая была так спокойной сейчас. «Кайл, я только торможу тебя!» Я указала на здание в начале улицы. Встретимся там. По номеру 710 можешь вызвать помощь. Кайл кивнул, сделал шаг вперед, но остановился и еще раз посмотрел на меня. Я оперлась о перила. Со мной все в порядке, правда. Пожалуйста, не пропадай. Кайл побежал быстрее. Пару прохожих поинтересовались, не нужна ли мне помощь. я ладонь и качала головой. Медленно шла, останавливаясь через каждые пять шагов и держась за перила. Под босыми ногами холодный асфальт. Не помню, где и когда оставила туфли. Жаль, они были самыми удобными. Мимо меня проехали две машины в сторону дворца. Черные, с эмблемой Королевской гвардии только бы повстанцы не превосходили количеством и не устроили засаду. Надеюсь, они не успели никому навредить. Всё в порядке. И с Эшли, Королем и остальными. Кайл шел медленно, зажмуривая глаза и держа руки по бокам. Он не слился, как я в конце марафона, и боюсь представить, какую боль он сейчас испытывает. Что там произошло? Взрывчатка в здании для гостей. Наверное, кто-то не рад нашему приезду. А те, кто это устроил, их поймали, никого не нашли. Бессмыслица какая-то. Кайл встал рядом со мной и поднял глаза к небу, вдыхая ночной воздух. Да, бал мог бы проходить сейчас в полном разгаре. И как часто происходят подобные нападения? — спросил он. — Во дворце не было такого очень давно. Мы только один раз с этим столкнулись, когда нам с Эшли было по восемь лет. Но что все это значит сегодня? Похоже, решили высказаться, что не хотят брака будущей королевы с принцем Истона. Но как они могли узнать? Ваш приезд не афишировался как помолвка, просто дружеский визит. Они знают намного больше. Вы часто с ними сталкиваетесь? Это уже как часть жизни. Ого! Чего они добиваются? Справедливости, лучшей жизни. Или не видят смысла существования, кроме как постоянной борьбы. Ты много о них знаешь. Мне приходилось часто с ними разговаривать. Он поморщился? и отвернулся в сторону побережья. «Ты далеко живешь?» Перевел он тему. «Нет, но в этой части города придется идти в обход минут пятнадцать. Я провожу тебя. Потом попрошу, чтобы меня забрали. Хорошо. Учитывая марафон в пару километров, придется ползти». Мы продолжили путь по набережной. Слева — Небольшая улица, которая служит границей города и переходит в просторы и бесконечные леса. Йорк не мегаполис, и здесь не встретить здания выше пяти этажей. Улицы освещает теплый свет фонарей, а навстречу проходят только дамы с маленькими собачками, парочки, школьники или студенты. Наверное, со стороны кажется что мы тоже наслаждаемся прогулкой. Кайл смотрел на другую часть города, которую отделяет от нас река. Он был спокоен, а я не знала, стоит ли нарушать молчание. После разговора о повстанцах он помрачнел и сменил тему. Я вспомнила, о чем мы говорили перед тем, как прогремел взрыв. Но после пережитого Сложно восстановить цепочку событий. Впервые нахожусь на такой спокойной и тихой улице. Мой город живет в быстром ритме, круглыми сутками. За это Йорк вызывает восхищение и в то же время осуждение. Почему осуждение? У этого города есть потенциал, но он не развивается и живет старыми порядками. Конечно, Грегори вкладывает средства в образование, медицину, но не в инфраструктуру, Отказывается расширять границы, строить современные здания и огромные бизнес-комплексы. А люди хотят, не знаю, современности что ли. Правда, что молодежь, получив профессию, уезжает за границу. Каждый стремится к этому. Все мои сокурсники, Только об этом и говорят. Здесь не хватает места для развития. Люди не могут расширять свой бизнес. А труд профессионалов не оплачивается по достоинству. В этом причина осуждения. Город не расширяется. Население больше, рабочих мест меньше. И как Грегори решает эту проблему? Платит больше пособий. Ты же сказала, что профессионалы не получают достаточно. Как видишь, те, кто работает на одном месте, в одной должности и не собирается ничего менять, будет получать то, что причитается, и жить в достатке. Какой толк ему жаловаться? А те, кто хочет постоянно расти и строить карьеру, получают копейки. У них не отбить этого желания. В итоге те, кто готов вставать, уезжают а кого можно подкупить, помалкивают. Интересная политика у Грегори. У меня двоякие чувства от этого. Иногда восхищает, а чаще просто ухожу из дворца, чтобы не высказывать лишнего. Ну а ты на кого учишься? IT-специалист, компьютеры, программирование. Да ладно, в смысле? Заулыбалась я. Нет. «Я, конечно, понял, что ты умная девушка, но пока картинка тебя за новомодным компьютером не возникает. За пределами влияния Эшли я совершенно другая». «Ладно», — он улыбнулся, качая головой. «И как учишься?» «На отлично», — уверенно сказала я, приподняв подбородок. «Куда ты поедешь?» «Я не думаю об этом». «Уверен» что ты из тех, кто хочет постоянно расти и не будет довольствоваться пособиями. Я могла уже в 15 лет уехать в Алоррейм. Что тебя остановило? Это приглашение родителей. Они там известные люди и все устроили. Ты осталась без родителей, потому что они уехали? Извини, я сначала подумал, что они... Мне легче именно так думать. Оставить ребенка по собственной воле, а когда он вырос, устроить там ему жизнь и позвать? Лучше них просто нет. Кайл тяжело посмотрел, а я сморгнула накатившиеся слезы. Мы дошли до моста, который приведет нас к моему дому, третьему, считая от начала улицы. «Мне жаль, Валери. Все в порядке. Я не против говорить о них, хоть и злюсь», — сказала я с улыбкой. «Тогда заранее извини за вопрос». Он улыбнулся, приподнял брови и выдержал паузу. «От кого у тебя такие светлые волосы?» Я засмеялась вопросу. «Мой цвет волос часто вызывал удивление». Не то, чтобы в Эллингтоне никто не рождался с таким. Просто преобладают шатены и небольшой процент русых. Но мой очень светлый. В Истонии лишь малый процент шатенов, остальные брюнеты. Наверное, из-за этого ему стало любопытно. От мамы. Мне говорят, что я похожа на мать в молодости. И внешне, и характером. В студенческие годы она была популярна, с хорошим чувством юмора, активная и всегда позитивная. А каким был отец? Скарлетт, тетя Эшли, говорит, что я нисколько на него не похожа. Мама всегда его затмевала, и со мной, она говорит, вышла так же. Он был серьезным, не тратил время попусту, всегда к чему-то стремился. Ваш отец был другом Грегори? Они учились все вместе. Мои родители Грегори, мама Эшли и ее тети. Кстати, она говорила, что Кано там тоже учился. Да, отец рассказывал, что получал образование в Эллингтоне. Было чьей-то идеей обучать наследников вместе с детьми элиты. Хотелось бы посмотреть, на эту компанию в молодости. Отец не любит говорить о том времени. Интересно, что Грегори тоже, а тётя Скарлет часто замолкает, когда мы задаем больше вопросов. Я задумалась. Если Кано был знаком с моими родителями, то узнал ли он меня, как дочь Генри и Элизы? Конечно. То, что их дочь растет при дворце, не было секретом. Но, когда меня представили, он даже не посмотрел в мою сторону, не выразил ничего. Я думала, взрослым интересно, какими выросли дети их знакомых. Мы подошли к дому. Я ввела пароль на электронной панели, и дверь открылась. «Да ладно», — удивился он. Я часто теряю и забываю ключи, а память, к счастью, нет. Моё жилище не совсем то, к чему привык принц, но, по крайней мере, мне не стыдно за мой простор и минимализм. Я ушла на кухню и налила два стакана воды. «Позвоню своей охране, чтобы забрали меня», — сказал Кайл. «Да». «Да». «Рядом с тобой домашний телефон». Я села в кресло и пыталась уловить обрывки разговора Кайла. Очевидно, он разговаривал с кем-то из охраны или прислуги. «Ладно, без проблем. Я тогда сниму номер в гостинице, адрес сообщу. Да, приедешь утром». Кайл повесил трубку, а я повернулась и смотрела вопросительно. Они оцепили территорию. Следственные мероприятия до утра никого не пустят. «Ты можешь остаться здесь», — вырвалось у меня. Кайл посмотрел с удивлением и сомнением. Я пожала плечами. Что может быть необычного? Мы спасали свои жизни, переживали за близких и оба валились с ног. Нет ничего непристойного... В этом предложении. Я серьезно. Моя комната на втором этаже, а этот диван свободен. У нас выдался длинный вечер. Если честно, я и гостиниц ближайших не знаю. А я знаю. И, если будешь храпеть, есть куда тебя отправить, сказала я, вставая с кресла. Кайл заулыбался. Не переживай, я не храплю. Ты не можешь знать точно. У меня нет девушки, которая бы это подтвердила, если ты об этом. Хорошо, что я была к нему спиной и искала в шкафу постельное, иначе сразу бы заметил мой румянец на щеках. Куда тебя понесло, Валери? Вот, держи, ванная прямо по коридору. Можешь пользоваться кухней. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Валери. Спасибо. Кайл улыбался и не сводил глаз, пока я не отвернулась и не побежала по лестнице в свою комнату. В моей жизни происходит что-то невероятное. Кто бы мог предположить, что так всё будет?